История проходимца. Бедный, печальный незнакомец. В его скромном виде, в его усталых глазах, его утратившей приличный вид одежды было что-то такое, что почти достигло одинокого горчишного зернышка милосердия, гнездившегося где-то далеко в обширной пустыне моего сердца. Однако я заметил у него под мышкой портфели и сказал себе, смотри.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 Четыре года порхал я на крыльях беззаботности по чудесным садам далеких берегов. Простите, эту форму речи человеку, привыкшему всегда выражаться поэтически. Я с доверием говорю, это человеку того же сорта, так как я замечаю по вашим глазам, что вы тоже, сэр, дарены божественным вдохновением. В этих далеких странах я открыл сладостную пищу, питающую душу, умы и сердце. Моим безгранично развившимся эстетическим вкусом более всего понравилась привычка богатых людей собирать коллекции дорогих изящных редкостей, заманчивых обжет девертю, И в один несчастный день я попробовал склонить моего дядю Туреля на это изысканное занятие. Я писал и рассказывал ему о коллекции раковин одного джентльмена, коллекции пеньковых трубок другого,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 Он начал забрасывать свое большое свиное дело, затем совершенно удалился из имения и переменил приятный отдых на неистовое изыскание редкостей. У него было большое состояние, но он совершенно не берег его. Начав с коровьих колоколов, он собрал коллекцию их, наполнившую пять больших зал и заключавших все сорта коровьих колоколов, когда-либо существовавших, кроме одного – Этот один, единственный в своем роде античный образец, находился у другого коллектора. Дядя предлагал за него огромные суммы, но джентльмен не продал. Без сомнения, вы понимаете, что должно было неминуемо произойти. Настоящий коллектор не придает никакой цены полной коллекции. Его великое сердце разбивается, он продает все собранное и обращает глаза на неначатое поле. Так сделал и дядя. Затем он попробовал собирать кирпичные обломки. Когда была собрана огромная и очень интересная коллекция, опять явилось прежнее затруднение, опять разбилось его великое сердце. Он продал кумир своей души старому пивовару, владевшему недостающим кирпичом. Затем он взялся за кременные огнива и другие принадлежности первобытных людей – но скоро открыл, что фабрика, на которую они делали, снабжала вместе с ним и других коллекторов этим материалом. Он взялся за надписи стеков и китовые островы. Опять неудача! После невероятных трудов и расходов, когда его коллекция, по-видимому, была совершена, вдруг появился китовый остров из Гренландии и надпись от стеков из кандуранга в центральной америке уничтожившее значение всех прежних экземпляров дядя поспешил приобрести эти благородные драгоценности он приобрел китовый остров но другой приобрел надпись Настоящая кандуранга как вы может быть знаете составляет имущество такой высокой ценности что коллектор раз добывший ее скорее расстанется с своей семьей чем с ней Так что дядя распродал коллекцию и видел, как от него невозвратно уносили его любимцев. Его черные, как смоль волосы, посидели в одну ночь. Тут он приостановился и начал обдумывать. Он знал, что новая неудача убьет его. Он решил в следующий раз собирать такие вещи, которые еще никто другой не собирал. Он тщательно все обдумал и еще раз попробовал счастье на этот раз составляя коллекцию «Эхо». «Коллекцию чего?» – спросил я. «Эхо, сэр!» Первым его приобретением было «Эхо из Джорджии», повторявшее звук четыре раза. Вторым – повторитель из Мэриленда. Затем тринадцать раз повторяющие из Мэна. Девять раз из Канзаса. Двенадцать из Теннесси который приобрел чуть недаром, потому что его нельзя было починить, так как часть скалы, которая его отражала, обвалилась. Он надеялся, что за несколько тысяч долларов исправит его, искусственным образом увеличив возвышение и утроив этим повторительное свойство. Но архитектор, взявшийся за этот подряд, никогда раньше не строил эхо и потому в конце концов его испортил. «Пока он не брался за него, оно возражало вам, как теще а теперь годилось только в убежище для глухонемых. Затем он купил партию маленьких двойных эхо, разбросанных по различным штатам и территориям. Он скупил их за 20% стоимости, за что брал целую партию. Затем он купил превосходное оружейное эхо системы Гатлинга из Орегона. Оно стоило целое состояние, смею вам доложить». Вы должны знать, сэр, что в продаже ценность эхо определяется точно так же, как караты бриллиантов. Поэтому и фразеология употребляется та же. Однократное эхо стоит на 10 долларов больше или меньше местности, на которой находится. Двухкратное или двухзарядное на 30 долларов. Пятизарядное – 950 долларов. Десятикратное – на 30 тысяч. Дядюшкино орегонское эхо, которое он назвал «эхо Великого Пита», представляло из себя двадцатидвухкратную драгоценность и стоило двести тысяч долларов с здоровой придачей земли, так как оно находилось за четыреста миль от какого бы то ни было населения. Между тем, мой путь был путь роз. Я был нареченным женихом единственной любимой дочери одного английского графа, и меня любили до безумия. В присутствии этого дорогого существа я утопал в целых морях блаженства. Родственники были довольны, так как им всем было известно, что я единственный наследник дяди, которого ценили миллионов пять долларов. Между тем, никто из нас не знал, что дядя сделался коллектором в больших размерах, чем для эстетического развлечения. Тут-то собрались тучи над моей беззаботной головушкой. Божественное эхо, с тех пор известное всему миру под именем Великого Кагенора или Горне Повторение было открыто. Это была драгоценность в 65 каратов. Вы произносите слово, и оно повторяет вам его в продолжении 15 минут, если только день ясный. Но в то время открылся и другой факт. Другой коллектор появился на поле битвы. Оба они бросились в погоню за бесценным приобретением. Имение состояло из двух маленьких гор, разделенных неглубоким оврагом за Нью-Йоркским штатом. Оба коллектора приехали на место в одно и то же время, и ни один не подозревал о присутствии другого. Эхо не все принадлежало одному человеку. Некто Уильямсон Боливар Джарвис владел восточной горой, а некий Гарбисон Джей Бледзе – западной а враг служил между ними границей. Так что в то время, как дядя покупал гору Джарвиса за 13 миллионов 285 тысяч долларов, противная сторона покупала Бледзовскую гору за что-то больше трех миллионов. Теперь предвидите ли вы естественный результат? Благороднейшая на Земле коллекция Эхо навеки оказывалась неполною, так как в нее входила только половина царя Эхо Вселенной. Каждый был недоволен этим общим владением и ни один не хотел продать другому. Пошли ссоры, споры и огорчения, наконец другой коллектор со злонамеренностью, на какую способен только коллектор против своего брата ближнего, начал срывать свою гору. Он, видите ли, решил, что если он не может владеть эхом, так никто не будет владеть им. Он сроет гору, и тогда дядиному эха не на чем будет отдаваться. Дядюшка протестовал, но тот ответил, «Я владею одним концом этого эха и предпочитаю уничтожить его, а вашим вашем конце вы должны заботиться сами». Тогда дядя подал на него в суд. Тот апеллировал высшую инстанцию. Они довели до Верховного Суда Соединенных Штатов. Беспокойством конца не было. Двое из судей считали, что эхо есть личная собственность, так как оно невидимо, неосязаемо но, тем не менее, продажно и передаточно, а, следовательно, обложимо податью. Двое других предполагали, что эхо – реальное имущество, так как оно нераздельно связано с землей и не может передвигаться с места на место. Прочие же судьи утверждали, что эхо совсем не составляет собственности. В конце концов было решено, что эхо есть собственность, что горы – собственность, что оба человека были отдельными и самостоятельными владельцами каждой из двух гор, но эхо находилось у них в общем владении. Поэтому ответчик имеет полное право срыть свою гору, так как она принадлежит только ему одному, но должен выдать обязательство в 3 миллиона долларов вознаграждения убытков, которые понесет мой дядя вследствие потери своей половины эха. Это решение запрещало также дяде пользоваться горою ответчика для отражения своей части эха без согласия последнего. Он мог пользоваться только своей собственной горой. Если часть эха не будет действовать при таких условиях, это, конечно, весьма печально, но пособить горю суд не находил способа. Равным образом, суд запрещало ответчику пользоваться горою дяди для отражения его части эха без согласия его. «Вы понимаете? Великий результат! Ни один из них не хотел дать согласие и поневоле великий, могущественный голос этого удивительного и благородного эха должен был смолкнуть навсегда. До сих пор великолепная собственность связана этим решением и не может быть продана». За неделю до моей свадьбы, когда я утопал в волнах блаженства и вся знать собралась с близкой и издалека почтить наше бракосочетание, пришло известие о смерти моего дяди, а также копии его завещания, делавшего меня его единственным наследником. Он скончался. Увы, моего дорогого благодетеля не стало. Мысль эта до сих пор сжимает мне сердце. Я передал завещание графу, Я не мог читать его сквозь ослеплявшие меня слезы. Граф прочел его и затем сурово спросил. «Сэр, вы называете это состоянием?» «Без сомнения, но считается таким лишь в вашей надувательской стране. Сэр, вы назначаетесь единственным наследником обширной коллекции «Эхо», если только можно назвать коллекцией вещи, разбросанные вдоль и поперек всего американского континента». «Сэр, это не все». Вы по уши в долгах. У вас нет ни одного незаложенного эха. Сэр, я не жестокий человек, но я должен заботиться об интересах своего ребенка. Если бы у вас было хоть одно эхо, которое вы могли бы честно назвать своим, будь у вас хоть одно эхо, свободное от долгов, и вы могли бы удалиться туда с моей дочерью и скромным, трудолюбивым земледелием обработать его и таким образом устроить себе какие-нибудь доходы, Я бы не сказал «нет», но я не могу выдать мою дочь за нищего. Отойди от него, моя дорогая. Идите, сэр, возьмите ваши заложенные и перезаложенные эхо и покиньте меня навсегда. Моя благородная Целестина вцепилась в меня со слезами, охватила меня любящими руками и поклялась, что она охотно, нет, радостно выйдет за меня». «Хотя бы у меня не было ни одного эха в мире, но это было невозможно. Мы были разлучены. Она, чтобы исчахнуть и умереть через год. Я, чтобы влачить эти долгие жизненные дни печально и грустно, ежедневно и ежечасно молясь о том убежище, которое, наконец, соединит нас в том дорогом царстве, где нечестивые перестают мучиться и утомленные отдыхают. «Теперь, сэр, будьте добры». Взгляните на эти планы и снимки в моем портфеле. Я уверен, что могу продать эхо дешевле, чем всякий другой торговец. Вот это, например, 30 лет тому назад стоившая моему дяде 10 долларов, прелестнейшая вещица во всем Техасе. Я уступлю вам его за. Позвольте вас прервать, сказал я. Друг мой, сегодня мне отбоя нет от проходимцев. Я купил швейную машину, совершенно мне ненужную. «Купил карту, неверную во всех подробностях, купил часы, которые не идут, купил жидкость от моли, которую моль предпочитает всякому другому питью, купил бесконечное количество бесполезных изобретений. Теперь с меня довольны эти глупости, мне не нужно ваших эхо даже и даром. Я не мог бы оставить его на месте. Я всегда ненавидел людей, пытавшихся продать мне эхо. Видите, вот это ружье». Так берите вашу коллекцию и убирайтесь. Не доводите меня до кровопролития». Но он только улыбнулся печальной ласковой улыбкой и вытащил еще несколько диаграмм. «Вы прекрасно знаете результат, потому что если вы раз отворили дверь проходимцу, то уж дело кончено, и вы осуждены терпеть поражение». К концу невыносимого часа я сладился с этим человеком, Я купил два двузарядные «Эхо» в хорошем состоянии, и затем он дал мне в придачу еще одно, которое было непродажно, потому что говорило только по-немецки.